Глава четырнадцатая «Выходит, всё это началось из-за нас?» — огорчился Петя. «Не из-за нас, а из-за Кащея», — поправил Волк. «Он же посоветовал на ковре полететь. Кстати, пора его спускать, а то кисточки, наверное, затекли». «Где у вас гвоздодер?» Волк быстро вынул гвозди, и ковер шелестом сполз на паркет. Отдышался, отряхнулся и воспарил. Взлетел на полметра, перевернулся, и, наконец, во всей красе завис над полом, как плоский прямоугольный супермен. Даже узор на себе красно-желтый прорисовал. По кромке ковра Навстречу друг другу плыли золотистые вышитые лебеди. Волк посмотрел на это, поморгал, после чего озвучил. Он спрашивает, согласны ли вы, дорогая самобранка, составить его счастье и стать его женой? «Согласна ли я?» Скатерть выпрямилась во всю ширину. «Конечно, конечно согласна, и как можно скорее» чтобы я не рассыпалась от ожидания». Под эти слова скатерть действительно начала рассыпаться ветками, листьями, пока из нее не вывалился леший. Отряхнувшись и поправив берестяную шляпу, леший окинул недовольным взглядом лежащий дуб. «Вы по что дуб уронили? Это как понимать? Да я вас за уши на ветках развешу. Вы у меня ботанику будете знать». «Простите», — вырвалась, — виновата воскликнула самобранка. «Я от такого момента так преисполнилась, что уже ничего в себе не удержу. Тогда проглоти его обратно», — почти скомандовал Петя. «Иду б заодно, так его проще на берег вернуть будет. И рада бы... Да не могу, потому что от всего остального рада». Наполнилась, как и советовал кот. «Могу теперь только отдавать». Волк их не слышал. Он пытался утихомирить огромного шумного гостя. «Леший, не злись, само получилось. Видишь, поливаем как можем. А теперь и вовсе на место всё, сможем вернуть». Волк подобрал с пола охапку опавших листьев. Листья оказались не дубовые, а с головы лешего. «Волк, не сможем», — прошептал на ухо Петя. «Скатерть наполнилась и больше не вмещает». «Поливают они, как же!» Продолжал бушевать леший. Его уже не водой, его русалочами слезами поливать надо. Через дуб этот все мировое знание протекает. А многие знания рождают многие печали. Так вот почему кот в науке ударился. Он все это время охранял знания. Петя рассматривал золотую цепь и никак не мог отыскать ее конец. Она висела на этом дереве настолько давно, что местами уже вросла в кору. Могли бы ему хоть це без ипотеки выдать, если кот — такое важное звено. Сперва так и сделали. Царица тихо сидела на тахте и красила ногти по мастер-классу из планшета. Только он однажды надиктовал нескольким писателям сказку про то, как крестьяне в заморской стране короля под суд отдали а потом и вовсе голову отсекли, и замок его вместе с фундаментом срыль Пришлось всех ссылку отправить. А кот, как зачинщик, теперь вечно расплачивается? — Несколько раз уже расплатился, — проворчал кот. — Так они мне надбавку начисляют. — себе сказано платить, — возмутилась царица, — а не выплатить. А мне котика жалко. Русалка дотянулась до ученого-должника, всея лукоморья и потрепала за ухом. Кот в смешанных чувствах открыл рот, чтобы решительно возразить, но смог только замурчать. — А тебе его до слёз жалко? — обрадовался был волк. — До слёз? — Что я, рёва-корова какая? — схлипнула русалка. — Мой батюшка всегда сына хотел, а родилась я. Он мне с детства говорил. — Что плачешь, как девчонка? — Плохо. И как нам теперь дуб спасти? «А осколки и зеркала вместо слез русалочек не сойдут?» — спросила царица. «Давайте его разобьем». оно ну мне теперь ни к чему. Я и сама хороша. Меня ваш потешный старец в этом убедил окончательно и бесповоротно. А правда и так у каждого своя». «Вряд ли. Леший знает, что говорит. А там уже будем дерево обратно возвращать. Только как?» — задумался волк. «Да Пушкин его знает», — предположила царица. «Что, простите?» Царица указала на скукожившийся край дупла, где возле хлипкой дверцы все еще красовалась надпись «Здесь был Пушкин». «Интересно». А волк уткнулся носом в лапу. «Теоретически, если дуб хранит все события, он должен хранить и момент...» когда поэт сидел под ним и записывал сказки кота. Можно попробовать попасть в мир воспоминаний дуба. Вот только он подёргал наскоро сколоченную дверцу, приделанную к дуплу. Эй, заклинило! Уменьшился дуб всё-таки, несмотря на полив. — А другая дверь тебе не подойдёт? — озадаченно спросил Петя, высматривая любую свободную тумбочку. — Мне нужна именно эта. Дуб связан с памятью лукоморья. Ответы могут быть в прошлом. Эх, молодежь!» Леший взял с пола ведро и протянул русалке. «Поплачь». «Не могу», — решительно отрезала она. «Ясное дело, не можешь. И за дубом ухаживать ты не можешь. И за собой следить не можешь. Вон, все волосы секутся, как тина стали». «Не смей!» — завопила рыба-девица. «Я каждый день их вычесываю, забочусь о них. Все ими восхищались, а ты?» Она набросилась на лешего, брыкалась как могла, булькала что-то несуразное, пыталась даже ухватить лешего за бок ногтями. Но деревянный мучитель только спокойно подставил ведро и успел собрать несколько русалочих слезинок. «Плесни на ствол!» — Леший протянул оживительную влагу Пети. «На целый дуб не хватит, но дверь поотпустит». Петя с недоумением посмотрел на Лешего, затем ведро. На дне ведра осталась небольшая лужица. «Да она с детства своей косой гордится», — пояснил Леший. «Потому и на ветках сидит постоянно, чтобы лишний раз не мочить. Если о ее волосах чего дурное сказать...» Сразу в слезы ударяется. Только от одной русалки слез будет маловато. Тут всем морем, океаном плакать нужно. — Злой ты, леший, нельзя так со мной! — всхлипывала русалка. — Я батюшке все расскажу. Ну — Ну-ну, не плачь, рыбонька. Я ж ради дуба. Мы с ним друзья еще с незапамятных. Петя осмотрел дупло и аккуратно вылил на его край собранные слезы. «Соленая вода обычно плохо сказывается на растениях, но раз ты говоришь «говорю»,» — леший выдержал паузу. «И повторю. Видишь, растет». Дуб расширялся и разворачивался, как китайский динозаврик в воде. То есть вянуть он не перестал, но дупло расширилось, мух вокруг него зазеленел. наконец дверца И захлопнулась. «Вперед!» — скомандовал волк. «Кот, ты с нами. Нам нужен переговорщик. Опять же, там будешь ты, а разговаривать с тобой лучше всего умеешь ты сам». «Да, и в этом я большой специалист». Кот вытянулся, чтобы показать свою важность. После чего сам подошел и открыл дверцу дупла. «Прошу за мной».